Куда приводят мечты? В начале двадцатых Юрий Спиридонович оседает в Париже, выступает в русских кабаре, изредка дает сольные концерты и записывает в Варшаве в 1928 году серию пластинок. С начала тридцатых все чаще появляется в Белграде. Традиции и культура Югославии казались гораздо ближе тоскующему по России певцу. К тому же, здесь он встретил свою позднюю любовь, Валентину Лазовскую, девушку яркую и необычную, воевавшую в годы гражданской войны в Белой армии, выдающуюся спортсменку и автомобильную гонщицу. Но счастье оказалось недолгим. Вскоре молодая женщина оставила стареющего певца, предпочтя ему богатого Югослава. Последнее сольное выступление Морфессии в Париже, состоялась 9 июня 1939 года в отеле Наполеон, а три месяца спустя разразилась Вторая мировая война. Если одни эмигранты участвовали в движении сопротивления и поднимали вместе с поляками Варшавское восстание, другие, напротив, формировали различные союзы, дивизии и полки, которые были призваны противостоять Красной армии. Таких организаций было довольно много. Примечание. В последние годы появляются данные о том, что якобы от 1 до полутора миллионов русских воевали на стороне немцев. Однако Мединский в исследовании «Война. Мифы СССР 1939-1945 годы» приводит иную статистику – не более 300 тысяч человек. Конец примечания Назову несколько самых крупных и известных Русская освободительная армия, РОА и Комитет освобождения народов России Конр, генерала Власова, казачий стан полковника Павлова Дивизия Русланд, генерала Смысловского 29-я и 30 гренадерские дивизии СС Первая и вторая русские армии, первая русская национальная армия, батальон Муравьева, первая русская национальная бригада СС Дружина, русская народная национальная армия, полк СС Варяк, полк СС Десна, русский личный состав дивизии СС Шарлеман, русский личный состав дивизии СС «Дирлевангер», отряд Зуева. И, наконец, одно из старейших объединений русский охранный корпус Рок. Его марш, сочиненный неким Бориным, звучал так: В час борьбы, забывший раны, строй сомкнули в поле бранном. Белых армий, ветераны, в русском корпусе охранном. К ним слетелось дружным роем Поколение молодое. Всех сроднило крепким строем. Знамя Родины седое. В бой идут средь грозной бури, Русь от зла освобождая. Видеть свет родной лазури, Цель заветная, святая. Успокоится стихия, чему пробьет источник света. Будет новая Россия, Правдой Божией согрета. Рок был создан Югославией Генералом Скородумовым, Вскоре после оккупации страны немцами. Основными членами организации стали белые офицеры. Чаще всего корпусников использовали для охранных целей. Но в 1944 году им пришлось принимать участие и в боях с югославскими партизанами и регулярными частями советской армии. Впоследствии русский корпус стал частью армии Власова. По сообщению издававшегося в Нью-Йорке журнала союза чинов русского корпуса, во время Второй Великой войны Юрий Морфесси служил в русском корпусе в качестве артиста группы КДФ «Крафт-Дурх-Фрейде» «Сила через радость». Эта группа ездила в расположение наших полков. Нахождение Морфесси в рядах корпуса было, несомненно, по патриотическим побуждениям, пишет Николай Протопопов, В статье «Непримиримый певец». Цитируется по книге Кравчинской «Звезды царской эстрады». О встречах с Юрием Спиридоновичем в Югославии накануне и во время Второй мировой войны вспоминает на страницах книги «Вне Родины» член русского корпуса Константин Сенькевич В ресторане «Башта Београд» Перед самой войной играл русский оркестр и выступал Юрий Марфеси. Ему в то время было уже немало лет, наверное, за 60. Но он еще сохранял свой красивый сильный баритон и свою неподражаемую манеру исполнения русских песен и цыганских романсов. Мы, студенты, стремились попасть в ресторан, но это было совсем непростым делом. Ресторан был не из дешевых а у студентов, как известно, всегда дыра в кармане. И все же мы находили выход. Собравшись в компании в 5-6 человек, выкладывали на стол все, что у кого было. Если набиралось хотя бы десятка, можно было идти. Чашечка кофе стоила один динар, литр самого дешевого вина — 4 динара, и еще оставался динар или два, чтобы дать официанту на чай. Мы с наслаждением слушали Морфесси. Но на оркестр, как было принято, уже ничего не жертвовали. Юрий Спиридонович понимал, что мы народ безденежный, и махал рукой сборщику, чтобы тот проходил мимо нашего стола, не задерживаясь. И все же такие вылеты производились нечасто. Все песенки Морфессии были хороши, но особенно мне запомнилась одна — «Куколки». «Ах, как я жил! Красиво жил!» Почти две жизни прожил. Я жизнь на жизнь помножил и ноль в итоге получил. Ай-ай-ай, куколки, где вы теперь? Ой-ой-ой, мамочки, люблю, поверь. За нитку дернешь лишь, она уже глядишь, качает головой, потом рукой. Когда б Господь меня сподобил еще две жизни пережить, я б точно так их прожил и продолжал бы водку пить. При словах «качает головой» Марфесси двигал голову влево и вправо, пользуясь мускулами шеи, но выглядело так, будто двигала головой кукла. На это надо было особое умение. У него это получалось здорово. При словах «потом рукой» он поднимал руку на манер робота, а при последней фразе, в подобающих случаях, вставлял имя какого-нибудь присутствующего тут видного лица. Получалось и продолжал бы с генералом, командиром, Иван Ивановичем и так далее водку пить. Прошло время, и, к своему удивлению, однажды Синькевич встретил Морфесси в расположении русского корпуса. К своему немалому удивлению, в одну из своих поездок в штаб, куда я из нашей окраины добирался верхом на лошади, встретил Юрия Марфесси в белом халате, Полный достоинства, он служил санитаром в батальонном лазарете. Понятно, его приняли в корпус, чтобы дать возможность знаменитому певцу, оставшемуся на склоне лет без заработка и теплого угла, провести тяжелое военное время в относительном покое. Марфесси, полный крупный человек высокого роста, пил сравнительно мало, но вообще выказывал невероятную стойкость, и способность поглощать спиртное в огромных количествах без всякого видимого ущерба. Он, кажется, никогда не пил рюмками, а только стаканами. Зато никогда не курил. Происходя из одесских греков, он полностью воспринял русскую культуру, был образован, остроумен и всегда оставался душой общества. Сложно сказать, по каким причинам Юрий Морфесси стал членом артистической группы «Сила через радость», а не «Веселый бункер», которая, судя по прессе, была основной пропагандистской силой рока. В нее входили добрые друзья нашего баяна, в частности, куплетист Сергей Франк, который еще мелькнет на этих страницах. Видимо, для пожилого артиста переносить напряженный график выступлений а веселый бункер наматывал ежедневно десятки километров, было уже не по силам. В своих воспоминаниях «Так было» служивший в русском корпусе Анатолий Максимов пишет о жизни при штабе корпуса. Время от времени, с пятницы на субботу, устраивались вечера-концерты, на которых присутствовали белградские дамы, корпусные и немецкие офицеры. Гвоздем этих концертов было выступление Морфесси и других звезд Белграда. Говорили, что шампанское лилось рекой. Виталий Бардадым приводит рассказ пианиста Евгения Комарова. В последний раз я виделся с Юрием Спиридоновичем на встрече нового 1943 года у меня дома в Белграде. Было тяжелое время оккупации но моя жена с большими трудностями наготовила прекрасных вещей. Морфесси пел и плакал. Он очень страдал на чужбине. Потом война его забросила куда-то. Доподлинно известно, что Морфесси частенько наезжал в Берлин, где жила его супруга-певица Ада Морелли. Осенью 1943 года в берлинской газете «Новое слово» было помещено объявление о розысках Юрия Морфесси и Пашки Троицкого для работы в ресторане «Медведь». Состоялся ли ангажемент? Неясно. Но наверняка известно, что летом 1943 года, в сопровождении хора под управлением Александра Шевченко, наш герой осуществил ряд записей для германской фирмы «Полидор», и об этом мы чуть позже поговорим подробнее. А пока вернемся к Одиссее Баяна русской песни. Известно, что в годы войны он по нескольку раз посещал Прагу, Варшаву и столицы других оккупированных нацистами государств. О пребывании исполнителя в Праге весной 1944 года вспоминает в своих мемуарах то, что вспоминается Николай Андреев, В начале 1944 года был устроен грандиозный концерт. Меня поразила публика. Присутствовали, конечно, гестаповцы и всякие официальные немецкие лица, но их было немного, а примерно тысячи две слушателей были все сплошь русские. Выступал Печковский, знаменитая певица Варвара Королева, но больше всех поразил Юрий Марфесси. Он всего за несколько дней до концерта приехал из Берлина и в парикмахерском салоне Васильева громогласно рассказывал, как бомбят Берлин и как он оттуда бежал. Берлина больше нет. Даже Васильев полголоса сказал ему, может быть, лучше не говорить такие слова, а то очень многие немцы понимают по-русски. Морфесси – знаменитый бас. У него есть и свои песенки, «Цыганские песенки Морфесси». А в тот раз он вдруг спел «Шумел, горел, пожар московской». Довольно неожиданный выбор. И когда он спел снова «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руке?» Зал просто ахнул. Это была полная аналогия с тем, что сделал Гитлер. Попер на Россию, держа всю Европу в руке. Кто-то рядом со мной обернулся и говорит. Это что намек? По-видимому, не один он так понял пение Морфесси. Поняла и Гестапо. В салоне Васильева передавали шепотом новости. Морфесси предложили немедленно уехать в Австрию, в Вену, а Вену в тот момент страшно бомбили. Он там не погиб, но это была явная месть гестапо за неуместный выбор песни. Схожее впечатление находим и в работе Инова «Литературно-театральная концертная деятельность беженцев-россиян в Чехословакии». Концерт Юрия Морфесси кончился для артиста плачевно. С большим подъемом и соответствующей жестикуляцией спел он песню «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руке?» На следующий день двое сотрудников гестапо подняли перепуганного морфессии с постели и доставили его в агентство Бориса Тихановича. К счастью, Борис Ивановичу удалось убедить гестаповцев в том, что Морфессий пел якобы старинную русскую песню, и поэтому ни о какой идеологической провокации не может быть и речи. Это избавило певца от ареста. Гестапо ограничилось тем, что посадила Морфесси и его подругу в поезд и выслала в Вену. А вот что вспоминала в неопубликованных мемуарах певица Женя Шевченко, чей отец был одним из чинов армии Власова. Однажды на гастролю в Прагу приехал легендарный Юрий Морфесси. Он вышел на сцену в русском костюме. Малиновая косоворотка, широкие штаны – и Софьяновые сапоги». Голос был уже, разумеется, не тот, что раньше, когда имя Морфесси гремело в России и Франции, но мастерство осталось прежним. Остался прежним и его чарующий, со слезой, бархатный баритон. Боже, как пел этот мастер! О встречах с Марфесси упоминает в своих мемуарах «Начало конца», и глава русской секции Венеты Альбов, позднее служивший в русской освободительной армии Роа, где, помимо прочего, отвечал и за культурно-развлекательную работу. Среди выступавших он называет и Морфесси, откликнувшегося, как он пишет, с большим удовольствием. По информации, обнаруженной историком Близнюком, весной 1945 года, Певец выступил перед генералом Власовым и его ближайшими сподвижниками. Случилось это в ставке последнего, возглавлявшего военно-воздушные силы Конор, в тихом уютном курортном Мариенбаде, куда генералы заехали по пути из Берлина в Карлсбад, по-чешски Карловы Вары, и где в февралю 1945 уже проживал Марфесси с Адой Морелли. Борис Плющев. В своей книге генерал Мальцев так вспоминает об этом. Виктор Иванович представил гостям певца Юрия Морфесси и его супругу Аду Морелли и попросил их порадовать гостей прекрасным пением. Ада Морелли исполнила несколько популярных цыганских романсов, а Юрий Морфесси спел с большим чувством «Чубчик», «Фонарики», «Замело тебя снегом Россия», «Молись кунак» и «Несколько арий из опереток». Гости были в восторге и наградили артистов громкими аплодисментами.